Глава двадцать «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь! Я сам Рю Джайтан, великий и ужасный дракон горного источника!» Кто-то из зрителей хохотнул, а вот аукционер скривился. Мару даже сразу поняла, почему. «Умалишенный пленник. Ну, такого только как дань возьмут. Смертный приговор себе подпи...» Девушка не договорила потому что та самая блондинка впервые за аукцион подняла руку. — Пятьдесят тысяч, — произнесла она. Смешки тут же утихли. Даже лицо ведущего аукциона недоуменно вытянулось. Ему потребовалось пара мгновений, чтобы прийти в себя и заговорить. — Госпожа из дома Сен, цена пятьдесят тысяч небесных спиров. Кто предложит больше? И, разумеется, никто из присутствующих, даже не попытался перебить ее ставку. — Чего это она? — нахмурилась Мару. — Если уж ей так нужен был полуумный раб, то можно было найти и подешевле. Пятьдесят тысяч за такого человека! — Сто тысяч! — крикнул я, выходя вперед. Девушка, ожидавшая легкую победу, обернулась и посмотрела прямо на меня, испепеляя своими фиалковыми глазами. Она и не думала, что кто-то попытается побить ее ставку. «Сто пятьдесят!» — тут же вставила она. «Двести!» «Четыреста!» — ответила она. «Арден, что происходит? Ты чего это удумал?» Попыталась образумить меня Мару. На ее взгляд я только что сошел с ума. Но она не знала того, что знал я. Эти нотки в голосе, они слишком хорошо мне знакомы. — Я должен купить этого человека, — бросил ей, — во что бы то ни стало. — Я понятия не имею, что тебе в нем так приглянулось, но послушай, даже если ты каким-то чудом сможешь наделать артефактов, чтобы расплатиться, это не стоит того, чтобы переходить дорогу до Мусен. — Шестьсот! — уже кричу я. — Восемьсот! — отвечает она. — Миллион! — сам не верю, что предлагают такие деньги. Но какой выбор? Девица бросает еще один крайне недовольный взгляд, да и ее спутник смотрит на меня недобро. Надо остановиться. Но если все так, как я думаю, то я не могу отступить. — Пять миллионов! — Десять миллионов! Арден вновь пытается достучаться до меня Мару. — Это безумие! У тебя нет столько денег! — Неважно, я... Собирался что-то сказать ей... Но тут Мэйли озвучила свою ставку. «Сто миллионов небесных спиров!» Я уже собирался крикнуть «двести», но одумался. В этом уже не было никакого смысла. Десять миллионов еще можно теоретически заработать, наделать колец, еще чего-нибудь, но сто. Изготовить вещей на сто миллионов небесных спиров и при этом не вызвать ни у кого подозрений — глупость сто миллионов небесных спиров раз начал отсчет ведущая аукциона и судя по лицу он сам не верил что это реально что только что продал раба со стартовой ценой в пятьдесят монет за сто миллионов два три продано госпоже из дома сен остальные участники аукциона сохраняли гробовое молчание для них этот торг тоже оказался сущей неожиданностью Раба вернули к остальным, и аукцион продолжился. Больше девушка ставок не делала, но на мою персону теперь время от времени косилось. Что происходит, Арден? — донимала меня Мару. — Потом Мару, все потом. «Ладно — Ладно, — слегка обиженно буркнула она. — Но так просто от ответов в этот раз ты не уйдешь. Стоило аукциону закончиться, как Мейли направилась ко мне всем своим видом показывая, насколько рассержена госпожа из дома Сен. — Из-за тебя мне придется очень много заплатить! — сходу выпалила она, недовольно поджав губы и прищурив фиалковые глаза. — Кто ты? — Арден Контор к вашим услугам, госпожа, — представился я. Не видел смысла скрывать, раз у этой дамочки такое высокое положение, то выяснить мою личность не составит труда так что лучше немного откровенности. — Это, разумеется, прискорбно, но вы сами назвали цену десятикратно больше моей. Если бы вы назвали пятнадцать или, я демонстративно задумался, даже двенадцать, мне бы пришлось отступить. — говорил я максимально вежливо, с уважением, которое заслуживает, по мнению местных, родня одного из лордов. — Зачем вам понадобился этот раб? — прямо спросила она. — Я увлекаюсь искусством, путешествую по миру и собираю истории о легендарном Рю-Джайтане. И увидев этого человека, что так яро доказывал присутствующим, что он самолично дракон из легенд, я проникся. Разумеется, я не верю, что он то о таком говорит, но, возможно, он слышал легенды, которые не доводилось слышать мне. Лишь по этому возгласу в ее голосе звучало недоверие. Может, это сам дух спирали привел меня сюда? С ноткой торжественности объявил я. Сработало. В ее глазах теперь было сомнение. Теперь она размышляет о том, что, возможно, все это просто какое-то недоразумение, и я должен убедить ее в этом. Нужно немного додавить. Вот, может, послушайте одну из песен, которую я сочиняю на основе услышанных легенд. И действительно, попробовал в стихотворной форме Зачитать ту старую легенду о Рю, что дал мне Дорман. С парой художественных изменений. Вышло откровенно плохо, Стихи не мой талант, но дело сделано. Во время декламации ее лицо меняло выражение несколько раз. Вначале удивление, затем облегчение, следом раздражение. «Все, все, хватит!» — остановила она меня, не в силах слушать. «Я поняла, что это просто недоразумение». «Хвала лордам!» — улыбнулся я. «Госпожа, не могли бы вы позволить мне поговорить с тем рабом? Может, я узнаю?» «Нет!» — оборвала она меня, не думая ни секунды, и даже не собиралась объяснять свой отказ. «И в следующий раз, когда кто-нибудь из дома Сен делает ставки, дважды подумайте о том, чтобы их перебивать. В этот раз я, так и быть, прощу вас за глупость, но, надеюсь, мы с вами больше не встретимся». Прошу прощения, что оскорбил вас, госпожа, поклонился я и так мыкнув развернулась и с важной походкой направилась прочь. Охранник на мгновение задержался, смерил меня зловещим взглядом через щели маски, и я ощутил его жажду убийства. Но лишь на тот миг и стоило ему отвернуться, как ощущение пропало. Я же так и стоял, пока они не удалились на сотню шагов, и лишь после этого Позволил себе выпрямиться. Глупо с моей стороны было участвовать в аукционе против кого-то вроде нее. Мне все равно не выиграть, но я должен был попробовать. И даже отбрехаться в итоге ухитрился. Теперь-то ты мне объяснишь, что это было? С чего ты вдруг решил купить раба за 10 миллионов спиров? Долго объяснять. Все объясню вечером, заодно с другими. Но пока... У меня для тебя есть задание. Ты мне не начальник, чтобы давать задание. Хорошо, сам справлюсь. Сухо бросил я и направился в сторону павильона. Стой, стой! Мару догнала меня. Ну, чего ты так сразу, а? Я помогу. Тогда выясни, где она живет, когда покинет город и остальное, что сможешь. Я должен знать, что она тут делает. Артен, да во что во имя лордов ты влезаешь? Не знаю поэтому мне и нужны сведения. Сделаешь?» Она пару мгновений нерешительно смотрела на меня, а затем вздохнула. «Сделаю. Спасибо». Мне потребовалось немного времени, чтобы отойти от всего этого. Я в очередной раз действовал слишком импульсивно и едва не поплатился за это. Впрочем, все еще впереди. Ведь человек, назвавшийся Рю, в руках у этой девушки, а значит, я должен до него добраться. На самом аукционе я пробыл недолго. Выставил кольцо с помощью Мару, получил деньги за часть проданных вещей. 213 тысяч за пилюли и 253 за два худших кольца. Оставшиеся два все еще висели в торгах и ждали покупателя. На эти деньги я, как и планировал, купил великое зелье спирального истока, ровно пять штук. Чем быстрее мы поднимемся по возвышению, тем лучше. В итоге я потратил на них без малого триста тысяч. За пятьдесят было лишь одно, остальные были по шестьдесят одну, шестьдесят три тысячи. На оставшиеся я стал закупать обычную алхимию и кое-что еще. Экокок давно жаловался на нехватку инструментов и материалов. Вот я и купил оптом всего понемногу. Десяток тонн уже обработанной древесины, глиняных кирпичей и прочего. Работник аукциона сказал, что подобные грузы будут переданы в пространственных кольцах, так что с транспортировкой проблем не возникнет. Невольно задержался на позициях с оружием. Как ни печально было признавать, но зергул мне все меньше подходит. Как второй клинок его использовать можно, но вот как основное оружие, уже нет. Ютата сделал его под руку женщины, ниже меня, с иными пропорциями, отчего сейчас, когда я вырос, мне стало не хватать длины клинка. Особенно я это почувствовал во время оттачивания техники дороги громовых клинков. Мне нужно было коснуться острием земли, но при моем росте для этого приходилось наклоняться. Лишнее движение, которое еще и делает меня уязвимым, Но, к сожалению, если тут и были хорошие позиции, то слишком дорогие. Выход я видел один. Создавать оружие самостоятельно. Видимо, придется вновь засесть в кузнице. Новенькое кольцо предварительно оценили в 6 миллионов, но толстяк сразу сказал, что на подобный товар цена еще поднимется. Слишком хорошее качество на фоне прошлых. Так и вышло. Кольцо мы выставляли сразу. И проверив лот уже после основных покупок, я увидел, что цена выросла до 9 миллионов, и, судя по всему, еще будет расти. А ведь у меня таких колец еще два, не считая того, что на пальце. Но нет, жадность — это плохо. И раз уж мне придется делать себе новый артефакт, озаботился действительно качественными материалами для работы. Купил немного небесного железа, причем цена была какой-то заоблачной. Немного древесины тысячелетнего ясеня для рукояти, нефрит роковой звезды для превращения в пыль. На все это ушло 1050, при том, что метеоритного железа было всего ничего, грамм 200. Тут только сплав делать, но я и не рассчитывал на большее, слишком ценный металл. На этом мы покинули аукцион и вернулись к друзьям, и в тот же вечер перебрались в другое место. Теперь финансы позволяли жить с большим комфортом. Я позволил себе немного роскоши и снял целый этаж в элитной гостинице. Цена там была что-то в районе сотен небесных спиров за ночь. Безумно дорого. Но учитывая, сколько денег у меня лежит, и как мы устали за последнее время, решил, что пусть друзья отдохнут с комфортом. Мия, Лей и Мару почти сразу убежали купаться в искусственных горячих источниках, которые также находились на этаже. Мужская часть команды плескалась уже потом, и я в том числе. А к моменту, когда мы все немного отмокли, нас ждал по-настоящему роскошный ужин. Целый поросенок, рис, салаты, множество соусов и приправ. И целая куча морских деликатесов, которые я понятия не имел как есть. А еще в стоимость всего этого была включена и музыкантка, что играла на флейте и эрху, чтобы мы могли наслаждаться трапезой под музыку. Выпивка тоже была, правда, Лей и Мор ограничились одним бокалом. Лей сослалась на то, что еще слишком молода, и это может повлиять на возвышение, а Мор просто сказал что-то вроде «Мне дед говорил, если увижу, как ты пьешь алкоголь, по голове настучу». Хотя подозреваю, что это из-за сдержанности Лей. Не хотел представать перед девушкой выпивохой отчего ограничился буквально парой глотков. Меня удивила Мия. Я вообще впервые видел сестру пьяной, да еще в таком состоянии. И вот непонятно, то ли она просто переборщила, то ли поставила себе цель напиться до такого состояния, что пуснуть прямо лицом в тарелке. Но итог один. Она вырубилась первой, еще в середине застолья. Немного расслабившись, Мор с Лей о чем-то ворковали, и в какой-то момент вообще ушли в соседнюю смежную комнату и о чем-то там долго беседовали. И, судя по доносившемуся смеху, им было весело. Единственный человек, для которого праздник становился все более тоскливым — Луй. Когда те двое ушли, он еще долго бросал взгляды на бумажную перегородку, на которой отражались их тени. Мне было его жаль, но я понятия не имел, чем могу тут помочь. В конце концов он чуть ли не залпом выпил три бокала вина и ушел из-за стола в свою комнату. А с Мару все было интересно. Она вначале, как Илей, не собиралась пить, но в итоге не смогла сдержаться. А дальше не смогла сдержать своего интереса ко мне и начала заигрывать. Вначале все это было достаточно невинно. Взгляды, улыбки, интонации в разговорах, Но чем больше становилось выпивки в ее крови, тем раскрепощеннее она себя чувствовала. И халат немного ослабила, приобнажила плечи, ссылаясь на то, что ей жарко, специально открывая для меня соблазнительные виды. Ну а когда Лей и Мор уединились, Луй ушел, отпустив предварительно музыкантку, а Мия продолжала дрыхнуть лицом в тарелке, так вообще уселась мне на колени. К тому моменту Мару на ногах стоять уже не могла. И цель этого маневра была более чем ясна. Решительное наступление, которое, впрочем, быстро захлебнулось. Только усевшись, она явно вознамерилась меня поцеловать. Даже потянулась, но тут зашевелилась Мия, и это ее отвлекло. А новую попытку она то ли побоялась сделать, то ли забыла. Мару действительно перепила, и с фокусировкой внимания у нее были проблемы. Забыв про желание целоваться, она совершенно внезапно начала ныть, жаловаться на свою семью, на союз, даже на меня. Но все это было так невнятно и сумбурно, что я едва ли мог что-то разобрать. Она металась от одной мысли к другой, от одного человека к другому, а после вообще отключилась у меня на руках. Это было даже мило, если откинуть тот факт, что она испачкала слюнями мою ханьфу. Взял девушку на руки и отнес в ее кровать. Уложил, укрыл покрывалом и немного задержался, смотря на ее спящее личико И впрямь миленькая. Глядя на ее приоткрытые губки, на мгновение возник соблазн исполнить то, чего она так желала сделать весь вечер, поцеловать ее и радоваться тому, что она об этом даже не узнает, но в итоге быстро выкинул это из головы. Некрасиво это пользоваться слабостью юной девушки, даже если бы она была не против. У нас ведь даже первого свидания еще не было. Так что вместо губ я поцеловал ее в лоб. Отстранился и уже собирался уйти, как почувствовал, как дернули ханьфу. Повернулся и увидел, что Мару смотрит на меня сонным и не очень сфокусированным взглядом, держа края рукава. — Филуэль, хувы, лувы! Пробубнила она, и закрыла глаз и снова засопела, выпустив ткань из руки. Я улыбнулся, покачал головой и вышел, закрыв за собой дверь ее спальни. Теперь пришел черед уложить Мию. Та тоже что-то пробурчала сквозь сон, но не проснулась. Когда я уложил сестру, то увидел, что Лей и Мор еще не спят. Свет лампы все еще отбрасывал на ширму тени, и эти тени на моих глазах, Соединились в поцелуи. Ну, хоть у кого-то все хорошо. Мысленно порадовавшись за ребят, отправился к себе. Но прям с порога создал дверь справа от кровати. Пусть остальные отдыхают, а у меня еще очень много работы.